Миф двенадцатый. В моем городе не платят за творчество. Однажды я выступала на конференции в Сочи. После лекции ко мне подошла девушка и спросила, что предпринять, если в ее городе никому не нужны ее картины. Скажу честно, я очень удивилась, ведь сейчас 21 век, и можно продавать любой творческий продукт практически на весь мир. Более того... Вы можете создавать то, что не нужно пересылать почтой, например, иллюстрации. Чтобы передать их клиенту, не нужно тратить время на поход в транспортную компанию. На самом деле, возможности заработать на своем креативе больше, чем людей в торговом центре во время Черной пятницы. Это происходит во всем мире. Так почему бы не воспользоваться этим? Почему людей ограничивает место? У этого местечкового стереотипа Есть две главные причины. Первая. Люди не знают о существующих возможностях заработка. Какие платформы и новые технологии заточены под то, чтобы креаторы и заказчики находили друг друга. Но, к сожалению, креативщики чаще всего либо не знают про такие возможности, либо боятся их использовать. Пример. Пример. Бюджетная организация в городе Манчегорск пригласила меня провести конференцию по коммерческому творчеству для всего города. Для многих участниц было шоком, что продавать свой творческий продукт можно не только в своем городе, но по всей планете. Многие отчаялись развивать свои проекты просто потому, что в их городе спрос на них небольшой. вторая Даже если люди знают о возможностях, они не видят прогресса. Чтобы реализовать идею, надо совершить нужные шаги в нужное время, иметь план действий. Конечно, многие начинают заниматься креативом, делают один-два шага и бросают. Почему так происходит? Просто начинающие творцы не получают той выгоды, которую ожидали, не добиваются быстрого результата и на этом бросают все попытки, решая, что это попросту невозможно. Например, человек где-то услышал, что есть Этси или микростоки. Он загружает туда несколько работ. Возникают сложности, иллюстрации не принимают или они не приносят прибыли. Естественно, возникает разочарование и желание все бросить. Как это влияет на творческих людей? Способные креативщики не развиваются и закрывают свои проекты потому, что не видят возможности реализоваться. Например, потому что в их городе такое творчество не востребовано. Они классно рисуют, но маркетологи из них так себе. Многие не видят, как можно продавать свой творческий продукт на более широкую аудиторию. И это выглядит словно побег от прибыли. А ведь сейчас на рынке большой спрос на творчество. Тысячи похожих проектов хотят отличаться друг от друга, и часто это можно сделать лишь с помощью дизайна. Даже опытным креативщикам часто не хватает информации о... Первое. Том, что на их услуги есть реальный спрос. Неумение анализировать потребности клиентов. Второе. Том, как можно связаться с клиентом или сделать так, чтобы их заметили. Как выйти за пределы города. Давайте сразу откажемся от мышления в масштабах города или области. Творчеством вы можете зарабатывать, сидя дома в Саратове и посылая заказы клиентам в США. И чтобы начать, вам нужно поисследовать два направления. Первое. Выберите канал монетизации. Вы можете продавать продукт в другие города и страны, даже если предлагаете вполне материальное изделие. Почта доставит его по всему миру. Главное, чтобы было кому отправлять, так как найти клиента — Для этого уже существуют социальные сети. Это универсальный инструмент. Я рекомендую его всем, но в работе с ним есть свои тонкости. Важно правильно наполнять контентом аккаунты, находить свою уникальность и грамотно рассказывать о ней. Эта работа не на две минуты. Но она стоит того, потому что приносит результаты, словно советский гимнаст, вернувшийся с Олимпиады с медалями. Порядок здесь такой. Сначала вы изучаете потребности определенной группы людей, затем создаете продукт, который понравится им. А далее рассказывайте о своей уникальности, созданной специально для них. Так вы аккумулируете постоянный приток лояльных клиентов. В этом случае вы можете ставить цену выше рыночной, ведь у вас есть собственная фишка, за которую готовы платить. Второе. Оцените, можете ли вы продавать другие продукты. Помните, в предыдущих главах я говорила о том, как важно не распыляться и развиваться в своей узкой нише. Всё это так. Но что, если выбранное направление не приносит денег? Попробуйте поэкспериментировать. Что еще вы можете предложить миру? Немногие креативщики откажутся от поиска новых направлений. Никогда я не встречала человека, который бы хотел делать только что-то одно – Например, разрисовывать и продавать исключительно чашки с умильными котиками. И больше ничего. Большинству людей интересно пробовать новое. Они готовы творить и самореализовываться в разных нишах. Главное, чтобы это было захватывающим и приносило деньги. Поэтому оцените, что еще вы можете создать. Например, вы рисуете картины. Почему бы не попробовать графический дизайн? Ведь на нем заработать проще. Нарисовал, нажал кнопку и заработал деньги. К тому же для цифровых продуктов есть множество специальных платформ и сервисов для заработка. И на этих платформах даже не надо искать клиентов. Например, на микростоках и принтшопах. Давайте я более подробно остановлюсь на них. Микростоки. Это специализированные сайты, на которых вы можете зарегистрироваться и загрузить на них готовые рисунки или другие цифровые продукты – музыку, видео, анимацию, фото. Покупатель заходит на сайт и выбирает из ассортимента картинок то, что ему нужно. Чем более трендовая у вас работа, тем больше вероятность, что ее купят. Плюсы микростоков. Не надо общаться с клиентами. Одна картинка может продаваться неограниченное количество раз. Если она популярна, то продолжает зарабатывать для вас деньги. Почти пассивный доход. Набрав пухлое портфолио, отслеживайте тренды и немного обновляйте его. Минусы микростоков. Сложная регистрация для новичков на некоторых стоках. Требования к загрузке. Новичкам в них сложно разобраться. Если ваши работы не трендовые и выполнены кустарно, их могут просто не принять. Возможность забрести в долину смерти временную зону, когда вы рисуете, а у вас еще ничего не продается. Или продается мало что. В этом случае важно продолжать наработку портфолио, чтобы оно стало более заметным и начало приносить прибыль. Принт-шопы. Это сайты, напоминающие микростоки, но с одним важным отличием. Вы загружаете свой дизайн на конкретные товары, Пледы, футболки, чехлы для ноутбуков и смартфонов, подушки или часы. Принт-шопы позволяют продавать, например, футболки с вашей иллюстрацией по всему миру. А в качестве вознаграждения вы получаете процент с продаж за свой авторский дизайн. Здесь тоже важно знать правила регистрации и условия сотрудничества. И, конечно же, если не ориентироваться в трендах, ваши товары будут плохо продаваться. Как это было у меня? Когда я училась в институте, то делала скромные попытки заняться творчеством. Ходила на короткие курсы рисования, потому что мне это нравилось. Но дальше не видела смысла этим заниматься. Я не представляла, как эти навыки и знания применить в текущей работе. А рисовать в стол точно не моя история. Мотивация совершенно не та. Поэтому позже, когда я ушла с офисной работы и приняла решение зарабатывать творчеством профессионально, то начала не с рисования, а с анализа рынка. Я искала, какими творческими продуктами можно зарабатывать. Сначала мне понравилась идея быть событийным фотографом. Например, снимать свадьбы Честно признаюсь, мне было не столь важно, какой именно творческий продукт создавать. Я ухватилась за фотографию лишь потому, что она показалась мне интересным занятием. Но потом я поняла, что, будучи фотографом, и особенно свадебным, я буду привязана к какому-то одному месту. А мне хотелось свободы и путешествий, потому ведь я и ушла со своей прежней работы. И тогда в поле моего зрения оказался графический дизайн». Он ласково шептал, что может позволить мне не привязываться к какому-либо месту. Я могу спокойно отдыхать в Альпах и сдавать проект заказчикам. Главное, чтобы был интернет и электричество. Чуть позже я еще сильнее сузила свою нишу и занялась леттерингом. Искусство рисования композиций из букв привлекло меня своей компактностью и высокой прибыльностью. Самое важное для меня при выборе творческого направления – возможность вести тот образ жизни, к которому я стремлюсь. Оказалось, что графический дизайн дает максимум возможностей. Я очень довольна, что остановилась именно на нем. В такие моменты хочется отправиться в прошлое и поблагодарить себя за правильное решение, изменившее жизнь к лучшему. Упражнение. Если вы продаете нематериальный товар, Составьте список ресурсов, не менее 5 штук, на которые планируете зайти в ближайшее время. Это должны быть не только российские порталы. Включите в список хотя бы два международных. Как их найти? Пройдите путь клиента. Используйте Яндекс или Google. Если же вы продаете материальные товары, подумайте, как ваше географическое положение может сыграть вам на руку. Может быть, вы сможете использовать в своем творчестве местные материалы, сюжеты, легенды, почему нет? Подумайте о том, чем вы отличаетесь от конкурентов и как транслируете свои отличия, рассказывая о своем творчестве в соцсетях. Во всем мире платят за творчество.